Глава пятьдесят «Похоже, это он!» взволнованно прошептала Лаура и поделилась с Тейлором своим открытием. «То есть это вовсе не Милан Цапке?» — заключил тот. Потом прочёл все три электронных письма, которые Лаура вывела на экран. «Почему я раньше об этом не подумала?» — в сердцах воскликнула Лаура. «Женщина после побоев пытается скрыть синяки». «Никто не хочет быть жертвой и отрицать очевидное для нас вполне естественно. Это особенно часто происходит с теми, кто подвергается жестокому обращению. Поэтому многие женщины не обращаются в полицию, не только из-за страха. Это разрушило бы их благополучную картину мира». «Но что делать, если боль от побоев невыносима?» Лаура постучала по экрану. «Купить утоляющее. «Но идти в аптеку они не хотят». «Кто-нибудь может встретиться и заметить, что их бьют. Поэтому они заказывают таблетки с доставкой на дом». «Господи!» Ответ всё время был на поверхности. Лаура потрясённо покачала головой и зачитала вслух последнюю строку электронного письма. В каждом письме она звучала одинаково. «Благодарим за ваш заказ. Наш курьер Самуэль Машке доставит товар в течение дня». «Самуэль Машке». Лаура представила его лицо. Даже во время разговора с племянником аптекаря она ничего не заподозрила. Слишком зациклилась на Милане Цапке. При этом аптекарь сам сказал, что лекарства развозят несколько человек, а Самуэль занимается обработкой заказов. Я должна была догадаться, уж во всяком случае, когда увидела планку с ключами в аптеке. Доступ к ним имел не только Цапке, а в общем-то любой сотрудник в том числе Самуэль Машки, племянник аптекаря». Лаура набрала номер Симона. Несмотря на поздний час, тот ответил без промедления. «Можешь найти адрес Самуэля Машки?» — попросила она и одновременно ввела имя в поиски браузера. «Он проживает над аптекой вместе с дядей», — сообщил Симон через некоторое время. «Этот же адрес указан в телефонной книге». «Неужели он держит его в аптеке? Там же столько народу!» Сотрудники, посетители, поставщики. Если б он держал там поочерёдно четырёх женщин, это определённо бросилось бы в глаза. К тому же Паула Массен бежала по лесу. Но аптека находится посреди города. Лаура ущипнула себя замочку уха. «Посмотри, у Самуэля Машки или его дяди есть в собственности другая недвижимость?» «Попробую. Посмотрю для начала кадастр и параллельно старые телефонные книги». Раньше туда вносили всех, а наш аптекарь уже не молод. Возможно, так мы быстрее придём к результату. Хорошо, перезвони. А я пока подниму группу захвата.